Глава 63. Адам Морган. Я так давно хотел увидеть Сару, что потерял счёт тому, сколько лет прошло. И вот она, наконец, здесь, прямо передо мной, и я чувствую горько-сладкий привкус. Она, кажется, не в себе. По крайней мере, это не та Сара, которую я помню. Она холодна. А то, как она сжимает мою руку, выражает не любовь или привязанность. Что-то другое. Сначала я подумал, что это вытюшение. То ли для неё, то ли для меня. Но я не был уверен. Время пожатия выбрано идеально, вплоть до секунды. По одному в минуту. Почему она это делает? Сегодня не нелёгкий день, но... Похоже, её это совсем не трогает. Она прекрасно выглядит. Для меня это почти болезненно, учитывая обстоятельства. Её волосы свободно спадают на плечи. а губы и ногти выкрашены в ярко-красный цвет. Она одета вовсю белая, как ангел. Но чем больше я думаю об этом, тем менее уместным оно кажется. Я задыхаюсь, думая о нас и обо всём том времени, которое мы потеряли. Совсем скоро она выйдет за эту дверь, и я больше никогда её не увижу. Я старался не думать об этом все прошедшие годы. Конечно, я знал, что нынешний день рано или поздно наступит, но это не то, о чём хочется думать. «Смертельная инъекция за преступление, которого я не совершал». Последняя часть этой фразы жалят меня больше всего. Никаких дополнительных доказательств по моему делу так и не было найдено. Так что моя судьба осталась неизменной. Это было идеальное преступление и идеальная подстава со стороны того, кто это сделал. Я давным-давно потерял надежду, но по какой-то причине думал, что в этот день, может быть... Сайра придёт с каким-то чудесным, ошеломляющим открытием, чтобы сорвать завесу с заговора против меня. Мой рыцарь — спаситель в сияющих доспехах. Её наряд определённо соответствует такой роли. Теперь я знаю, что со мной этого не произойдёт. Моя жизнь уже закончена. Я просто ходячий мертвец, шаркающий по этим коридорам. Возможно, в загробной жизни, если она вообще существует, я узнаю правду о том, что случилось с Келли, и, наконец-то, обрету покой». Или нет? Сара снова сжимает мою руку. Это уже шестой раз, я считал. Итак, ты движешься вперёд. Наконец набираю смелости спросить. Не думаю, что кто-то когда-либо по-настоящему уходит от чего-то подобного адам. Она всё время отвечает этими неопределёнными неответами. Её защитные системы полностью активированы. Как ты думаешь, у нас могло быть всё по-другому? Что ты имеешь в виду? Например, если бы судебный процесс... Закончился иначе. Если бы они нашли настоящего убийцу. Был бы у нас шанс. Я пытаюсь держать отчаяние. Я бы хотела так думать. Её глаза встречаются с моими. Она наклоняет голову и начинает хлопать ресницами. Это кажется почти принудительным. Как будто она говорит то, что я хочу услышать. Но почему? Я действительно не знаю. Сара всегда обо всём думает, всё рассчитывает. Никогда не бывает другого ракурса. Она всегда всё контролирует, всё. Мне тоже хотелось бы в это верить. Я думаю, мы были бы счастливы. Мы, наконец-то, завели бы семью. В моих глазах есть надежда, но в глазах Сары её нет. Она улыбается и сжимает мою руку в седьмой раз. Ты сожалеешь о том, что сделал? Что ты имеешь в виду? Моя голова приподнимается, а глаза прищуриваются. Внутри меня скрыто сожаление всех возможных видов. Какое из них она пытается вытянуть из меня?» «Спал с Келли. Изменял мне. Отказался от нас. Её глаза сужаются, и она отодвигается от меня ещё дальше. Ах, эти сожаление Я никогда не отказывался от нас. Это правда. Возможно, я был неверен. Но никогда не отказывался от нас. Я люблю тебя. Так всегда было и всегда будет». Сэра просто смотрит на меня в ответ отстранённым взглядом. Она слышала, что я сказал. но не отреагировала. Кажется, она смотрит сквозь меня. На стену за моей головой. Как будто меня на самом деле здесь нет. Или, может быть, это её на самом деле здесь нет, и напротив меня всего лишь её фантомное изображение. Проекция человека, появление которого я ждал все эти годы. Она сжимает мою руку восьмой раз. Мне жаль, что я не была тебе лучшей женой. Я отвлекаюсь от своих мыслей, а это зачем? Она ни в чём не виновата. Причиной всего этого был я. Я не совершал убийство но я лгал. Я небрежно выбросил то, что у нас было, как мусор в помойку. Я не могу покинуть эту землю, пока она винит себя во всём, что произошло. Она единственная, кто защищал меня. Единственная, кто по-настоящему верил мне. Последний человек на земле, который любит меня, не считая моей мамы. Сара, ты ни в чём не виновата. Ты была замечательной женой, ты много работала и была единственным человеком, который верил мне и защищал меня. Ты любила меня. В мои самые мрачные времена. Ты сделала всё, что могла для меня и моей карьеры. Я тебя ни в чём не виню. Тебе не за что извиняться. Я пытаюсь держать слёзы. Она жимает мою руку в девятый раз. Я жимаю её в ответ. Ты думаешь, я была добра к тебе? Её голос звучит так, как будто она дразнит меня во время игры на детской площадке. Конечно, ты была Сара. Никогда не думай иначе. Когда-нибудь ты сделаешь счастливым другого мужчину. Я больше не могу сдерживаться. По моему лицу текут слёзы, и на грубом стальном столе образуется небольшая лужица. Я качаю головой и молчу секунду, чтобы собраться с мыслями. Мне больно это говорить, потому что я хотел бы быть таким человеком. хотел бы я всё ещё быть тем человеком. Но не могу. Моё время вышло. И даже если бы оно было не так, я не заслуживаю тебя». Никогда по-настоящему не заслуживал. Ты была у меня какое-то время. Ты была моей. А я тебя потерял и всё испортил. Ты это сделал, — многозначительно говорит Сара. Знаю, — всхлипываю я. Не проходило и дня, чтобы я не думала о тебе последние 11 лет. Раздаётся тяжёлый удар стали о бетонную стену. Это возвращается охранник. Время вышло. Он громко причмокивает жвачкой. и намеренно не смотрит ни на кого из нас, чтобы показать свою незаинтересованность. Сара сжимает мою руку в десятый раз. Я сжимаю её в ответ. Она встаёт. «Прощай, Адам. Чего бы это ни стоило?» Обходит стол и подходит ко мне. Наклоняется и нежно целует меня в щёку, а затем шепчет мне на ухо. «Я точно знаю, что это был не ты». Я поворачиваюсь и смотрю на неё. На её лице застыла зловещая улыбка. В её глазах горит огонь, которого я никогда раньше не видел. По крайней мере, у человека. Что это значит? Мой разум начинает лихорадочно работать, пытаясь собрать воедино то, что я только что услышал. Сара, что ты имеешь в виду? Кто это был? Если ты знаешь, ты должна сказать мне. Ты должна вытащить меня отсюда, Сара! Охранник хватает меня за плечи, разворачивая к двери. Сара продолжает пятиться, глядя на меня с этой грёбаной улыбкой. «Адам, ты проведёшь остаток своей очень короткой жизни, думая обо мне. И я хочу, чтобы ты знал, что я никогда больше не буду думать о тебе». Она уходит. Облако ненависти и тактичности всё ещё висит в воздухе. Я в ступоре. Все звуки словно тонут в вакууме. Я даже не помню, как охранник проводил меня обратно в камеру. Я думал, что Сара всё ещё любит меня, или, по крайней мере, как-то заботится обо мне. Не так, как раньше, однако какая-то часть её всё равно должна любить меня. Но кто это был там сейчас со мной? Я не просила её прощать мои ошибки. Я корень всего этого. Но почему она оставила меня с этим? Чего она ожидала? Что мне делать? Что, черт возьми, она хочет, чтобы я подумал? Я даже не могу контролировать свои собственные мысли. Они похожи на чаще товарный поезд со сломанным тормозным рычагом. Ничто не остановит их до неизбежного краха. Так много слов проносится у меня в голове, и чем чаще они проносятся, повторяются и переставляются, тем больше начинают обретать смысл. Примерно через полчаса приходит охранник и перепровождает меня в комнату с коричневой каталкой и несколькими приборами для контроля состояния здоровья. Меня ждут врач, медсестра и двое других охранников. Каталка обращена к большому затемненному зеркалу, в котором слабо видно мое отражение. Я прекрасно знаю, что люди по другую сторону зеркала с нетерпением ожидают того, что вот-вот произойдёт. Я не виню их. Ложусь на каталку. Охранники пристёгивают меня ремнями, подключают капельницы и кардиомонитору. Один из них спрашивает. «Вы бы хотели, чтобы мы привели священника или раввина или кого-то ещё для исполнения последнего обряда?» «Нет. В этом нет необходимости. Тогда какие-нибудь последние слова? Прощение. Обеты. «Сломанный». «Мошенничество», келе «Факт», «Убивать», «Шериф Стивенс», «Джена», «Боб», «Анна», «Дома озера», «Джесси», рибек и «ДНК», «Покончи с этим». «Мэтью», «Харсон», скотт «Сара», «Сара», «Сара». Все эти слова проносятся у меня в голове. Я надеялся, что мои последние мысли будут о жизни, которую я прожил, или о людях, которых я любил. Есть какая-то странная поэтичность в том, что борющийся за жизнь писатель... даже не может подумать несколько хороших последних слов. Единственные мысли, которые крутятся в моём мозгу моя собственная кончина. Что-то здесь не так, что-то здесь не так. И тогда это происходит. Как будто я могу видеть прямо сквозь зеркало перед собой Сару. Я вижу её улыбку и выражение её глаз, отчитанный пожать её руки, странные прощальные слова и бессердечие. Но почему именно сейчас? Почему из всех дней Ей нужно было говорить это, обращаться со мной так, именно сегодня. Это как если бы... Подождите. Нет, этого не может быть. Сначала я чувствую оцепенение, собираюсь заснуть, но вскоре начинаю дёргаться и взвиваться, а потом пронзительный жар начинает пронизывать мои органы, я кричу. А потом внезапно всё прекращается. Всё останавливается. Я не вижу ничего, кроме чёрного холста. с пробитыми в нём крошечными дырочками. Белый свет разливается из центра к краям, как на старом ламповом телевизоре, который нагревается. Начинает появляться изображение. Образы Сары, встречи с ней, любить её, жениться на ней, наблюдать за ней. А потом всё, что я пропустил. Они почти как вырезанные сцены из фильма, за исключением того, что я их не вырезал. Я просто не обращал на них внимания. Её планы, её заговоры, Её расчёты — моя кончина. Сара контролировала всё в моей жизни, включая меня. Я недооценил её, как недооценивал и раньше. Но на этот раз всё оказалось слишком серьёзно. Изображения становятся чёрными, а затем исчезают. Сара — моя последняя мысль, мой последний образ. Она была права во всём. Абсолютно во всём.